постскриптум. Интересно, как представлялась моя трагикомедия татуированному человеку и зевакам, свидетелем этой сцены? Сколько бы они ни смеялись обыкновенным смехом, это не могло кончиться. Случай на всю жизнь сохранится, должно быть, в их памяти. Да, но в каком виде? Застрянет в сердце, как осколок снаряда? Или ударит в глаза и исказит облик окружающих? Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что впредь они уже не будут пялить глаза, на лица других людей. Они станут для них прозрачными, как привидения, а весь мир будет в прогалинах, как картина на стекле, нарисованная жидкой краской. Сам мир начнет казаться каким-то невообразимым, как маска. Людей захватит чувство несказанного одиночества. Поэтому мне нечего чувствовать себя виновным перед этими людьми. То, что они увидели, было скорее правдой. Раньше была видна только маска, а сама правда не видна. И вот эту более глубокую правду они смогли лицезреть. Какой бы жалкой ни казалась правда постороннему взгляду, она всегда несет в себе вознаграждение. Однажды, лет двадцать назад, я увидел труп ребенка. Он лежал навзничь за школой в густой траве. Я случайно наткнулся на него, когда искал бейсбольный мяч. Труп был раздут, как резиновый шар, и весь покрыт красными пятнами. Мне показалось, что рот у него шевелится, но когда я присмотрелся, то увидел, что это копошатся бесчисленные черви, уже уничтожившие губы. Меня сковал страх. И потом несколько дней кусок не шел в горло. В то время это произвело на меня мучительно страшное впечатление, но с годами труп, должно быть, взрослел вместе со мной. Сохранилась лишь окутанная тихой печалью легкая краснота на гладкой точно из воска кожи. А сейчас я уже не старался избегать воспоминаний о трупе. Наоборот, даже полюбил их. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом трупе, у меня возникает ощущение, что мы друзья. Он заставляет меня вспомнить, что кроме пластика существует еще мир, которого можно коснуться рукой. Он навсегда останется со мной как символ другого мира. Нет, эти оправдания предназначены не только для совсем чужих людей. Теперь все мои тревоги будут касаться и тебя. Я хочу, чтобы ты поверила моим словам, даже если тебе и покажется, что они оставляют слишком глубокие раны. Да это и не раны, а чуть более отчетливые, чем хотелось бы, воспоминания о том, что я испытал, когда ты заглянула мне под маску. Я уверен, придет время, и ты будешь вспоминать об этом с нежностью, как я о трупе.